Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. — Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь. — Но это совершенно изменяет ход дела. Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, в Авдотья Романна. Да где это вы револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин?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 Это непременно ты, подлец. А если б даже это была и правда, так из-за тебя же. Все-таки ты же была бы причиной. Лжешь! Бешенство засверкало в глазах Дуни. Лжешь, клеветник! Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует. Он усмехнулся.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 ничего у вас там еще есть капсуль поправьте я подожду он стоял перед нею в двух шагах ждал и смотрел на нее с дикой решимостью воспаленно страстным тяжелым взглядом дуня поняла что он скорее умрет чем отпустит ее и и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 Сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.